У меня дети, Полина. Я знаю. И потому нет Сережа. Это из-за неё? Нет. Я не вижу себя там. Вообще не вижу. Было бы у тебя дело. Позвал бы. Пошла, не раздумывая. Работать с тобой люблю и умею. А так? Просто сидеть рядом. До кучи, что называется. Нет, не смогу. А здесь... Займусь, наконец, психологией. Уверена, убеждена. Что ж, вольному воля. Багаж, наконец, появился. По черной ленте транспортера медленно плыли пухлые спортивные сумки, аккуратные чемоданы, громоздкие коробки и даже пёстенькая детская коляска. Вынырнув из люка, присоединилась к общему потоку. Поклэши у Полины было немного, коляска катилась легко. Таможенники, не в пример эмиграционному контролю, не удостоили ее даже взглядом. Через несколько секунд, миновав легкие автоматические двери, Полина оказалась лицом к лицу с плотной толпой встречающих. Потапова она увидела сразу. Светлые волосы, белые Выгоревшие на солнце брови и ресницы, шоколадный в черноту загар. Не дать не взять представитель колониального мира. Не хватало только пробкового шлема и длинных, чуть ниже колен, шорт цвета хаки. Впрочем, шорты сейчас были бы явно неуместны. В Лондоне, судя по всему, прохладно. На Потапове длинный плащ на теплой клетчатой подкладке. Они обнялись. Разговор, как всегда, после долгой разлуки, не клеился. Сплошь суетные вопросы без ответов, допугливые да пугливые междометия. Уже на улице она, наконец, поинтересовалась. «Куда мы сейчас?» «На твое усмотрение». «Хочешь? В отель?» «На всякий случай я снял номер в Хилтон. Можно?» «Сразу в имение моего партнера. Там для тебя приготовлена комната». Это примерно час отсюда. Мне все равно. Тогда давай к Тони. Его зовут Тони. Энтони. Энтони Джулиан. Лорд Джулиан, между прочим. И какое же у вас с лордом дело? Ну, поскольку ты уже прилетела, следует, наверное, сказать, какое у нас дело. Допустим. Так какое у вас дело? Мы строим новый «Титаник» а потом отправляем его в плавание. Прекрасно. И кем же на новом «Титанике» ты видишь меня? Помощником-капитаном? Нет. Ты будешь со-руководить службой безопасности всей компании. Со- значит, кто-то ею уже руководит. Именно. У тебя очень колоритный коллега. Настоящий американский шпион. В другой обстановке Полина, возможно, попросила бы объяснений. Но теперь все казалось удивительно ясным, простым и логичным. Чему тут удивляться? Серебристый Роллс-Ройс лорда Джулиана легко бежал по зеркальной глади скоростного шоссе. Жизнь продолжалась. 7 июня 2001 года Великобритания, Лондон. «Зачем нам эта роскошь, Энтони? Вы стали еще большим словом, чем год назад, лорд Джулиан. Особняка уже недостаточно. Захотелось дом в престижном районе Лондона. Старый дом Тони, с ним еще предстоит повозиться. Милый домик, а привидения здесь водятся?» Они говорили хором. Главной темой симфонии, вне всякого сомнения, Было недоумение, переходящее в откровенное удивление и даже изумление. Старинный особняк в престижном лондонском районе Вельгравия наверняка обошелся лорду Джулиану в астрономическую сумму, и тем не менее он приобрел его, намереваясь разместить офис компании «Белая звезда» именно здесь. Большинство из них это казалось расточительством, причем неоправданным. Молчал только Чарльз Адамсон. Переступив порог дома, он застыл в полумраке просторного хола, утратив на некоторое время способность слышать и говорить.